Анна Валенберг. Меня-то он не проведет. У новобрачных будет вечер. До сих пор у них бывали только маленькие, простые обеды для самых близких друзей. Но теперь они начинали ясно чувствовать свою нравственную обязанность дать большой вечер с ужином для всех родных и знакомых. Был уже назначен и день. Сам господин оптовый торговец сел надписывать пригласительные записки. Но как раз, когда он надписал госпоже Амалии Акерблом и хотел уже запечатать конверт, его жена помешала ему в этом. «Знаешь ли, Рудольф, я думаю, что было бы гораздо вежливее, если бы кто-нибудь из нас лично пригласил ее». «Да, это верно, вдова Акерблом, тетка его жены, а они ведь решили приглашать всех близких родных менее официально. Они поделились так, что на долю жены досталась большая часть посещений, а Рудольфу приходилось сделать только три визита, между которыми был и визит к тете Амалии». Но когда дело было таким образом решено, Молодая женщина все еще сидела в раздумье и раза два глубоко вздохнула. — О чем вздыхаешь, моя маленькая Сиги? — спросил нежный супруг и потрепал жену по щеке. Он думал, что она озабочена разными хлопотами и приготовлениями. — Я думаю о тете Амалии, — ответила она. — Она, наверное, опять явится, расфронченная или в декольте? А Эбу нарядит как попугая. Мне правосовестно за нее перед твоими родными. У тетушки Амалии была маленькая слабость считать себя очаровательной в бальном платье. В молодости ей напели о ее красивой шее и выточенных из мрамора руках. И хотя ей было теперь уже около пятидесяти лет, и она порядком обрюзгла и тела Она все еще не замечала, что ее прелести исчезли. Напротив, она считала, что полнота придает приятную округлость и никогда не упускала случая надеть вырезное платье. Они имели случай убедиться в этом две недели тому назад, на одном вечере, после которого только и было разговору, что о руках и шее тетушки Амалии. А в тот вечер она как раз была раздета гораздо менее обыкновенного. Это было очень стеснительно. Да, оптовый торговец не мог не сознаться тоже, что это не слишком приятно. Но лицо Сигрид вдруг просветлело. Она нашла простое и удобное средство прикрыть руки и шею тетушки. Рудольфу следовало только упомянуть во время своего посещения, что у них будет маленькая вечеринка, без всяких затей, и что тетушку просят прийти совсем запросто. Ему представлялось также вернуть словцо об их маленьких средствах и о том, что в их маленькой квартирке не поместишь всех знакомых сразу. Всегда так приятно слышать, когда новобрачные высказывают желание жить посредством и без претензий. Уже в половине восьмого все комнаты были освещены, и Сигрид в последний раз обходила их, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Окончив это, она стала перед большим трюмо в зале и окинула испытующим оком свою собственную маленькую хорошенькую фигурку в светло-сиреневом платье, отделанном кружевами и с длиннейшим шлейфом. И этим осмотром она также осталась вполне довольна. Вот раздался первый звонок. Она обернулась и стала прислушиваться. Кто это явился так пунктуально? Но в ту минуту, когда дверь в переднюю раскрылась, и она узнала голоса, ее сердце слегка забилось. Это была тетушка Амалия. Что это значит, что она явилась так рано, она, которая предпочитает обыкновенно являться последней? А, -а, а Она, верно, серьезно сочла это за простую вечеринку!» Сигрет сразу стало и смешно, и немного жутко. Пять минут спустя Фрю и Фрэкин Акерблом входили в гостиную. На тетушке было надето простое черное шелковое платье с высоким воротом. Ее дочь, девочка лет шестнадцати, была в полукоротком, в мелкую клетку, шерстяном платье выглядевшим, как новое будничное. Тетушка Амалия нахмурилась и остановилась посреди комнаты, увидев Сигрид в светлом туалете. — У вас будет бал? — спросила она, оглядывая хозяйку с ног до головы. — Что ты, милая тетя, как могла ты это подумать? — проговорила молодая женщина, небрежно откидывая свой длинный шлейф но это старое летнее платье, которое я должна сносить. Фрю Акерблом не сделала никакого дальнейшего замечания. Она села на диван рядом с хозяйкой, но вела разговор очень рассеянно. Ее взор поражался чересчур многим. Все свечи, которые только находились по стенам и в люстрах, были зажжены. Там и сям на маленьких столиках стояли вазы с живыми цветами, а за роялем была устроена беседка из оранжерейных растений, взятых, по-видимому, на прокат на один день. Раздались новые звонки, и понемногу стали собираться гости. Первым явились советник Бергман с женой. Он во фраке, она в палевом платье, из эгреткой из перьев в волосах. Фрю Акерблом не спускала с них глаз, пока они шли. У нее нет перьев на голове, а просто пришпилина двуцветная розетка из таких же лент, как на груди. Как-то не идет наряжаться в перья, когда вас приглашают на чашку чаю и на партию винта. Совсем запросто. Она сидела и искала случая поймать Рудольфа или Сигрид, чтобы задать им несколько вопросов. Но это оказывалось невозможным. Они были так заняты приемом гостей и стояли так далеко от нее, что не замечали ее кивков и знаков. Вновь пришедшие были опять господин в черном фраке и дама в светлом шелковом платье. Тетушка Амалия. Стала несколько нервно вертеться на своем месте. Наклонилась к дочери и поделилась с ней своими мыслями. Результатом этого было то, что бедная девушка густо покраснела и стала так усердно дергать и тереть свое платье. Точно ей только что указали на нем громадное жирное пятно. Но ей недолго пришлось заниматься своим туалетом. Мать украдкой толкнула ее под локоть. Две молодые девушки в воздушных бледно-голубых платьях и длинных бальных перчатках как раз в эту минуту входили в дверь в сопровождении отца, облаченного, как и все другие мужчины, во фраг. Тетушка Амалия забилась в угол дивана и теребит кружева своего носового платка. — Я не выдержу этого, — говорит она. А маленькая Эбба старается сделаться совсем незаметной и смотрит испуганно, как загнанная в угол крыса. Однако мера еще не была переполнена, пока не явилась коммерции советница Геллендер, женщина средних лет, кузина хозяев. Волны серо-стального шелка и черных кружев колыхались вокруг нее, пока она шла по гостиной. Ее модная прическа с подвитыми внизу волосами, видимо, сделана кауфером и только усиливает общее впечатление парадности. Это было больше, чем тетушка Амалия могла вынести. Она быстро вскакивает и делает знак своей дочери. Пойдем, Эбба. Они идут прямо к Рудольфу и Сигрид которые спешили навстречу коммерции советнику его жене, и тетушка Амалия с улыбкой треплет племянницу по плечу. «Я хочу только проститься», — шепчет она. «Сердечное спасибо за приятный вечер». Сигрид испуганно вздрагивает. Она никак не ожидала, чтобы дело зашло так далеко. Она берет тетку за талию и дает волю своему удивлению и сожалению, но это нисколько не мешает тетушке Амале и ее дочери проститься так же благородно и сердечно с Рудольфом и быстрыми шагами пробраться между кучками изумленных гостей в прихожую. Хозяева следует за ними. Они ни под каким видом не хотят выпустить их. Но тетушка Амале остается спокойной и непоколебимой, спрашивает свое пальто и шляпу, и только уже получив их, закрывает лицо платком и раздражается рыданиями. Молодая женщина беспокойно осмотрелась. Каждую минуту мог войти новый гость, но Рудольф был находчив. Он взял бедную страдалицу под руку, увлек ее в свой кабинет, позвал туда же жену и Эббу, плотно запер обе двери, и дал таким образом возможность спокойно развивать трагедию. Тетушка Амалия сначала не могла ни идти, ни говорить. Рудольф должен был почти нести ее. Так тяжело опиралась она на его руку. Но как только она очутилась на Софе, к ней вернулись силы. Она вскочила и позвала Эппу. Они решительно уходят. Но они не ушли так решительно, потому что с ней сделался новый припадок. Она снова должна была сесть, а когда немного оправилась, то бросилась на шею дочери и стала рассказывать ей, как несчастна ее бедная мать. Она презираема, покинута, забыта всеми. — Милая, милая тетя, как можешь ты говорить так? — Вскричала Зигрид. Мучая угрызениями совести, она старалась поцеловать тетку и разуверила ее, но это ни к чему не служило потому что для Фрю Акерблом никого не существовало в комнате, кроме ее дочери. Она рассказывала ей, что они обе презренные, бедные, жалкие создания, не принадлежащие к блестящему обществу там, в гостиной, и поэтому они уйдут. Да, поэтому они уйдут. «Ах, милая тетушка! Ах, милая тетушка!» — говорил оптовый торговец. Это было единственное, что он мог сказать. Но зато он говорил это каждый раз, как проходил мимо нее во время своей быстрой порывистой прогулки взад и вперед по комнате. Сигрид подошла к нему и шепнула, чтобы он шел к гостям. «Выйдет скандал, если они оба скроются». Он схватился за голову и вышел, оставив Сигарет одну продолжать борьбу в кабинете. Эта сцена, по-видимому, никак не могла кончиться ни скоро, ни благополучно. Но единственное, что еще удерживало Фрю Акерблом в этом доме, был страх встретиться с кем-нибудь из гостей. Эбба сидела молча и прижимала ее голову к своей груди, а она только повторяла, что хочет умереть. Молодая женщина напрасно придумывала, что предпринять. Единственное, что ей пришло в голову — принести оде-колону, и она тотчас же отправилась за ним. Торопливо проходя через переднюю в свою комнату, она столкнулась с новыми гостями. Это были зять и сестра Рудольфа, доктор и доктор Шалянбом с дочерью и сыном. Она только поклонилась и промчалась дальше, но мысленно все-таки удивилась, почему обе дамы не снимают уже распахнутые тальмы, из-под которых виднеются светлые платья, а стоят и о чем-то таинственно шепчутся с Рудольфом. Когда она возвращалась, их уже не было в передней. Одеколон колон произвел только то действие, что тетушке Амалии стало легче говорить. Она подняла голову и спросила Эббу, знает ли та, что ее покойный отец был вполне честный человек. «Да, маленькая Эба достаточно хорошо знала это». «Тогда не это было, значит, причиной, что к ним отнеслись пренебрежительно». Фрю Акерблом опять опускает голову на грудь дочери и погружается в размышления о том, Почему бы их исключили из общества? Наконец она находит причину. Вот видишь ли, Эбба, ничтожный уездный судья, каким он был, конечно, стоит гораздо ниже оптового торговца. — Нет, тетушка, ты совсем недобрая, — говорит Сигрид. И поэтому, — продолжает фрю Акерблом, совершенно игнорируя замечание племянницы, — вполне справедливо когда таких простых людей, как мы, ставят на их место. Сигрид вытирает глаза. «Зачем она не позволила ей сколько угодно выставлять свои руки и шею? Это неправда, неправда!» — говорит она. «Это было недурно придумано», — продолжает тетушка Амалия. «Мы с тобой были бы не способны сделать что-нибудь подобное, как ты думаешь, Эбба?» «Нет», — отвечает маленькая Эбба. «У нее тоже стоят в горле рыдания, и она почти не сознает, что отвечает». «Знаешь ли, простые люди не так находчивы на этот счет». «Да», — подтверждает маленькая Эбба. Но тут Сигрид снова вмешивается в разговор. Упреки совести делают ее почти красноречивой. Она сваливает всю вину на мужа. Везде, где он был, он так глупо передал приглашение. Это потому, что он такой скромный и при этом всегда еще делает по-своему. Когда она окончила, тетушка Амалия встала и, держась за спинку дивана, несколько времени молча смотрела на племянницу. — Ведь ты же не воображаешь, что я этому поверю, — говорит она. — О, почему же? Нет, милая. — Это не удастся, но я, кстати, хочу поговорить с тобой о чем-то, чего ты не знаешь. — Чего я не знаю? — вскричала удивленная Сигрет. — Обида, которая выгоняет меня с дочерью отсюда, касается и тебя. — Меня? — он! — тетка злобно покосилась на дверь, за которой исчез Рудольф. — Он хочет показать, что его родство важнее твоего. — Эта новая точка зрения так поразила Сигрид, что-то не нашлась, что ответить. «Видишь, видишь, я уж так и знала, что ты побледнеешь», — сказала тетушка Амалия. «Да, вот каковы бывают мужья, я хорошо ее знаю». «Да нет же, тетушка, уж меня-то он не проведет». «И вот, что я скажу тебе, Сигрид». Я могу снести эту обиду, и Эбба тоже может снести ее, потому что она не повторится. Но если ты снесешь одну, то тебе придется переносить много. Милая тетя, человек, который уже через три месяца после свадьбы старается унизить жену, будет тираном. Тираном? Помни это. Да нет же, милая тетушка, настанет день, когда ты придешь ко мне» и поблагодаришь меня за то, что я открыла тебя вовремя глаза. Пойдем, Эбба. Она подобрала свой шлейф и с величием королевы направилась к дверям в переднюю. Эбба следовала за нею. Но прежде чем она успела открыть эту дверь, дверь из гостиной распахнулась, и оттуда вышли две дамы в простых темных платьях. Это были доктор Ленбом, и ее дочь. «Смотрите, вот где Сигрид», сказала докторша, «а мы бегали за ней по всей квартире». Потом она увидела фру Акерблом и подошла к ней. «Ах, как я рада», — проговорила она, «что вижу еще кого-нибудь не в светлом платье». Мы с Гилли просто испугались, когда вошли в зал. Мы не подозревали, что будет так парадно. Рудольф просто пригласил нас на партию винта. Сигрет стояла в недоумении, не постигая, что бы это могло значить. Но прежде, чем она успела сообразить что-либо, обе дамы уже погрузились в оживленный разговор, и тетушка Амалия, очень сдержанная сначала, опустила платье, придала лицу более мягкое выражение и сочувственно поддакивала докторше. Что мужчин нельзя послать ни с какими поручениями. А дойдя до этого заключения, они стали взаимно утешать друг друга относительно своих костюмов. Докторша с легким вздохом заметила, что у Фрю акерблом, по крайней мере, шелковое платья, Но тогда тетушка Амалия. Сочла своим долгом похлопать докторшу по плечу и сказать, что шерстяное платье, сшитое с таким вкусом, как ее, вполне может заменить шелковое. Потом они обе сошлись в том, что в простых туалетах как-то всегда больше веселишься. Потом докторша сказала, что маленькая Эбба так мила, что никакой наряд не может ее больше украсить. На это фрю Акерблом ответила, что при красоте гильды никто и не посмотрит, во что она одета. Потом все пошли в зал с такими веселыми и улыбающимися лицами. Точно со времени трагедии, сыгранной в кабинете, прошло, по крайней мере, 50 лет. Но как раз в ту минуту, как докторша хотела переступить через порог, Сигрид потянула ее сзади за рукав. «Мне показалось в передней, что вы были в светлых платьях», — сказала она. «Как тебе могло показаться это?» — возразила невестка. Но на губах ее играла лукавая усмешка. Сигрид поцеловала ее в щеку. «Какая холодная щека! Ты только что с мороза?» — спросила она. «Да, я забыла носовой платок и ходила за ним. Ведь мы живем так близко!» Сигрид еще раз поцеловала ее теперь уж прямо в губы и гораздо горячее, чем раньше. — Тсс, сказала докторша, — никогда не говори об этом.